Глава пятьдесят восьмая. Лилит. «Ты потрясающая!» Прошептал Самоэль мне в губы, разрывая поцелуй, но не отстраняясь. Тяжело дыша, мы продолжали стоять, тесно прижимаясь друг к другу. В свои руки с удивлением обнаружила обхватившими шею демона, а пальцы — перебирающими темные короткие волосы. Осторожно провела ногтями по коже головы, как если бы гладила большого кота. Похоже, один хвостатый наглец, чья шаловливая часть демонической сущности сейчас нежно обвивала мое бедро, недалеко ушел от гордых представителей семейства кошачьих. В ответ на мою незатейливую ласку Самоэль прикрыл глаза и издал хриплый звук, определенно напоминающий мурчание. А вот мой голодный животик не вовремя громко и протяжно заворчал голосом раненого левиафана. не самый романтичный звук на не самом удачном свидании. «Прости, ты голодная». Сэм тут же отстранился, поднимая с земли пакеты с нашей едой. Воспитание метлой не прошло даром, ехидно заметила вредная ведьминская сущность. Будущий владыка научился извиняться. «Сейчас минутку, а куда бы это разложить? Так я быстро. Стой здесь, никуда не уходи». Попросил он, скрываясь в мерцающей портальной воронке. Наконец у меня появилась возможность оценить, куда он нас перенес. Мою просьбу выполнили наполовину. Место действительно оказалось спокойным и безлюдным. А вот без сюрприза не обошлось. Я находилась на вершине потухшего много тысяч лет назад вулкана Эдом, в честь которого и названа столица Пятого мира, очертания которой угадывались внизу. Будь у меня зрение, как у демонов, я бы смогла отсюда разглядеть в подробностях и Королевский дворец, и Академию, и даже Родительский замок. Своим ведьминским я видела их, как мутные кляксы, угадывая, что и что по очертаниям. «Прости, что заставил ждать», — снова извинился Самаэль. «Все готово». Я повернулась и не смогла сдержать улыбку. «Ты стащил мебель из ресторации?» Хохотнула, узнавая стулья и стол, на котором уже были заботливо, но не слишком аккуратно расставлены блюда. «Взял на время», — отмахнулся Самаэль, расслабляясь. Внезапный порыв ветра едва не унес все салфетки, если бы их не придавили хвостом. Демон щелкнул пальцами, и над нами сомкнулся прозрачный защитный купол. Пусть ветер и прекратился, но совсем от холода купол не спасал. «Стоило мне сесть за стол», как Сэм обошел меня сзади и накинул на плечи свой пиджак. При этом я не помнила, чтобы демон был в нем в ресторации. Наверное, прятал в пространственном кармане. «Спасибо». Поблагодарила Самаэля, а глазами уже вовсе выбирала, какое блюдо попробую первым. Решила не изображать благовоспитанную леди, скромно жующую листик салата, несмотря на то, что меня этому много лет учили. «А спокойно поесть». чем и занялась, пожелав принцу приятного аппетита. «Удивительно, что ты не уничтожил то заведение. Отпивая с бокала заботливо подлитое Смаэлем вино, начала я. Говорили, что ты и за меньшей землей бары сравнивал». «Доверю эту пифону, после того, как разберется в своих чувствах к Елизаре», ответил он, элегантно вытирая губы салфеткой. «Ты так беспокоишься за них?» Удивилась я, покручивая за ножку бокал. «Тебе не жаль, что Елизара не оказалась твоей истинной?» Расслабленное выражение лица демона сменилось серьезным. «Нет, потому что я абсолютно уверен, что моя пара — ты», заявил Самаэль, неожиданным признанием, вышибая у меня из легких весь воздух. «Лелит, он накрыл мою ладонь своей». «Прости, что вел себя с тобой по-скотски. Я не устану повторять, что мне очень жаль, как у нас все вышло. Но я готов на что угодно, чтобы эти недоразумения остались в прошлом. Прошу, дай мне шанс все исправить». «Это ты сейчас так говоришь». Попыталась я осторожно высвободить руку, но мне не дали. «А что, если завтра, когда спадет проклятие, ты поймешь, что ошибся?» Тогда на озере ты меня поцеловал и ничего не почувствовал. Самаэль смутился, но взгляда не отвел. Набрав побольше воздуха в легкие, он вдруг признался. Тогда я был и ён и глуп. Я не сразу разобрался, как объяснить те ощущения, что вызвал наш поцелуй. А потом ты меня уже прокляла, да еще и пощучно влепила, и все положительные эмоции выжгла злостью. «Хочешь сказать...» «Это я во всем виновата?» Вырвала свою ладонь и скрестила руки на груди, чтобы не было соблазна пару раз ткнуть в демона вилкой. Я хочу сказать, что никудышно объясняюсь в чувствах. Раньше мне не доводилось делать ничего подобного. Самаэль отчаянно покраснел. «С тобой мне многое впервые», бросил он чуть тише загадочную фразу. «Я до сих пор помню наш поцелуй». твои губы со вкусом вишни, их нежность. А вот теперь пришла моя очередь краснеть и отводить взгляд. А ты? Демон дождался, когда я вновь посмотрю на него и продолжил. Тебе понравилось? Ты что-нибудь почувствовала ко мне тогда? Отвечу, если окажусь твоей истинной. Взяла отсрочку, не желая прямо сейчас признаваться. Но если нет, пожелаю тебе удачи с Махалат. Она же последняя осталась из списка. Нет, Алла не может быть моей парой. Стукнул он по столу так, что посуда со звоном подскочила. Но шанс-то есть? Нет, повторил он, распугивая бабочек внутри моего живота своей непоколебимой уверенностью. Скорее этот вулкан проснется, чем Махалат окажется моей парой. С опаской покосилась себе под ноги. Прислушиваясь, не начнется ли извержение. Или я соглашусь на повторное проклятие, чтобы не чувствовать истинность. Ошеломил он меня очередным признанием. Я хочу сам выбрать то, с кем проживу свою жизнь. И я свой выбор сделал. Он поднялся, обогнул стол и встал на одно колено моих ног. Лилит, будь моей. Стоп, тормози! Остановила я разошедшегося демона. Маленькой наивной ведьмочке глубоко внутри меня очень хотелось верить, что сейчас Самаэль искренен. Но червячок сомнений упорно напоминал о мерзком споре. «Давай сначала доживем до бала и дождемся, когда проклятие спадет. А пока запомни, на чем остановился, чтобы потом с этого же места продолжить. Идет?» «Все еще не веришь». Я неопределенно пожала плечами. А давай поспорим. Хитро прищурившись, предложил он. Если ты моя истинная, ты исполнишь мое сокровенное желание. Но если нет, и я ошибся, исполню любое твое. И какое у тебя желание подвело меня в любопытство? Отвечу, если согласишься. Расплылся он в широкой улыбке. Я задумалась. Предложение звучало очень заманчиво. По большому счету, я ведь ничего не теряю, соглашаясь. Так? Да и интересно стало. Что там за сокровенное желание такое у Самаэля? Согласна. Демон быстро начертил в воздухе руну. Прежде чем я вспомнила, где видела подобный символ, он вспыхнул алым и исчез. Вот бездна. Теперь этот спор так просто не отменить. Если я прав, ты родишь мне маленькую принцессу, похожую на тебя. Это и есть твое сокровенное желание? В голове не укладывалось, что он не шутит. Обычно мужчины хотят, чтобы родился сын, наследник. Сын, само собой, у нас тоже будет. Самоуверенно кивнул Самаэль, будто знал это наверняка. И не один. Я вообще хочу не меньше трех детей, но дочку обязательно. Если девочке достанется твой характер, ее истинному придется не сладко, поддержала я игру. И я в этом, даже не сомневаюсь. Кровожадно улыбнулся Самаэль, и мы, переглянувшись, рассмеялись.